Глава 11. Психология эмоций. Люди склонны полагать, что эмоции не зависят от привычек. Мы легко можем представить себе человека, привыкающего совершать какое-то действие и даже думать определенным образом, но считаем, что эмоции, как часть области чувств, совершенно оторваны от области интеллектуальных усилий. И все же, несмотря на разницу между этими двумя явлениями, и то, и другое во многом зависит от привычек. Иными словами, человек может подавлять, усиливать, развивать и менять собственные эмоции так же, как и управлять своими действиями и мыслями. В психологии есть аксиома «повторение делает эмоции более глубокими». Когда человек позволяет эмоции полностью овладеть им, ему становится все проще и проще ее вызывать. И в конце концов она становится его второй натурой. Если вы понимаете, что начинаете постоянно испытывать нежелательную эмоцию, лучше, не мешкая, начать избавляться от нее или хотя бы учиться управлять ею. Ведь, повторяясь, эмоция становится привычной, и ее изгнание делается все более сложной задачей. Вам приходилось когда-нибудь ревновать? Если да, вы помните, как незаметно подкрадывалась ревность впервые, как тихо она нашептывала вам в уши полные ненависти слова, исподволь подчиняя себе ваш ум, пока вы в ужасе не сбрасывали с себя это наваждение. В следующий раз ревность охватывала вас быстрее. Она подсовывала вам под нос доказательства, случайно подтверждавшие ваши подозрения. И крепло, крепло, крепло. Так обстоит дело с каждым вашим чувством и с каждой эмоцией. Если вы сейчас позволяете себе рассердиться, то в следующий раз впадете в гнев, причем по гораздо меньшему поводу. У привычки тревожиться тоже есть масса возможностей, чтобы расти и толстеть. Сначала люди тревожатся о серьезных вещах, потом и о менее серьезных, и вскоре их начинает пугать любой пустяк. Они воображают всевозможные бедствия, которые вот-вот падут им на голову. Отправляясь путешествовать, они уверены, что попадут в катастрофу. А получая телеграмму, думают, что в ней сообщаются ужасные новости Если ребенок ведет себя тихо, мнительная мать боится, что он смертельно болен Если муж, размышляя над каким-нибудь деловым планом, впадает в задумчивость Его добрая жена, подозревая, что он охладевает к ней, беспричинно плачет Повторяясь, тревога превращается в привычку и через некоторое время проявляется во внешнем облике. Теперь не только сознание отравлено ею. На лбу между бровями залегают глубокие морщины, и в голосе появляются плаксивые, хнычущие интонации, столь характерные для терзаемых тревогой людей». Состояние ума, известное как поиск виноватого, еще одна эмоция, которая, повторяясь, все больше толстеет. Сначала человек ищет виноватого здесь, потом там, и, наконец, виноватые находятся везде и всегда. Человек становится невыносимым, он досаждает друзьям и родным, а посторонним лучше вообще держаться от него подальше. Чаще поисками виноватого занимаются женщины, не потому что мужчины лучше их. Просто эту привычку из мужчин быстро выбивают другие мужчины, не терпящие подобной ерунды. У женщин же больше возможностей потакать такой своей склонности. Но поиски виноватого всего лишь дело привычки. Эта привычка начинается с малого. Пускает корни и, наконец, накрепко укореняется в человеке, давшему ей почву для роста Зависть, жестокосердие, склонность к сплетням и скандалам, привычки того же рода Их семена спят в груди каждого человека Нужна лишь добрая почва и немного воды, чтобы они проросли и стали сильными Позволяя проявиться в вас одной из этих негативных эмоций, вы упрощаете ее возвращение, открываетесь для ей подобных чувств. Иногда, попустительствуя одной недостойной эмоции, мы можем заметить, что освободили в своем мышлении место для целого семейства подобных сорняков. Нет, я не читаю вам проповедь о греховности дурных мыслей. Я всего лишь обращаю ваше внимание на закон, лежащий в основе психологии эмоций. Ничего нового мною не сказано. Все старо как мир. Настолько старо, что многие из нас успели позабыть эти истины. Если вы хотите страдать из-за собственных негативных эмоций, это ваше право. Я не собираюсь читать вам нотации. Но если вы намерены изгнать подобные привычки, у вас есть два пути. Первый путь. Оказавшись во власти негативных эмоций, скажите им твердо и искренне «Убирайтесь». Конечно, им это не понравится. Они встанут на дыбы, изогнут спину и зашипят, как рассерженные кошки. Не обращайте на это внимания. Просто скажите «Брысь!». В следующий раз они уже не будут столь уверены в себе и агрессивны. Вы приучите их побаиваться вас. Помните, всякий раз, когда вы отгоняете от себя свои негативные эмоции, они слабеют, а ваша воля усиливается. Уильям Джеймс сказал, «Откажитесь от выражения страсти, и она умрет. Сосчитайте до десяти перед тем, как дать волю гневу, и он покажется вам смешным. Весело насвистывать для смелости не просто речевой оборот. И напротив, если вы целыми днями сидите понурившись, с мрачным видом, ваша меланхолия затянется. Все опытные люди знают, если мы хотим победить свои негативные эмоциональные склонности, нам следует прилежно и хладнокровно избавляться от внешних проявлений привычек, противоположных тем, которые мы в себе культивируем. В науке нравственного воспитания нет лучшего рецепта, чем эти слова Уильяма Джеймса. Вы расстроены и сердиты? Осознаете, что стакан наполовину полон, а не наполовину пуст? Смотрите веселее, скажите собеседнику сердечный комплимент, и если только ваше сердце не совсем заледенело, оно скоро оттает».